Глава 36. Час от часу не легче. Микаэла. Настолько растерялась, когда перед глазами забегали моменты из моего недавнего прошлого, которые непонятным образом были забыты, что выпало из реальности. Вот я в нетрезвом состоянии в покоях Джареда и слушаю его предложение встречаться, наши с ним посиделки на крыше, признание в любви, страстные поцелуи и нежное прикосновение. Как? Как можно было забыть такое? Хотела схватиться за голову, так как не понимала, что происходит. Но тут в памяти всплыл наш разговор на лестнице, когда Лайер поймал меня, не позволяя скатиться с нее кубарем. Его странный взгляд, холодящий кровь в венах, присутствие чего-то постороннего в моих мыслях и нежелание прощаться с ними. Позже в столовой я была сама не своя, напоминая куклу в умелых руках кукловода. «Лайер, ты...» — прошептала взволнованно, чувствуя, как обида заполняет меня до краев. Не получалось больше произнести ни слова. Я вдруг мгновенно утратила умение разговаривать. Не хотела верить, что он блокировал мою память. Не хотела принимать осознание того, что он контролировал мои эмоции. Ведь это так больно. Я доверяла ему, рассказывала о самом сокровенном, а он... «Ну что?» — горько усмехнулся тот, кого я считала другом. «До сих пор хочешь, чтобы я остался?» Руки дрожали, а дыхание срывалось на хрип. Секунда, и из глаз потекли слезы, отражая мою душевную муку. Он знал, как я переживаю по этому поводу, знал, как сильно для меня это важно, но сотворил такое. Зачем? Так я и думал, Коснулась моего уха. Охваченная эмоциями пыталась выровнять дыхание, но не удавалось. Силы как будто покинули меня. Тело словно одеревенело. Я пыталась рожать губы и онемевшим языком прошелестеть всего одно слово — В нем заключался вопрос, ответ на который стал для меня жизненно необходимым, но успела лишь моргнуть, как силуэт Лайера начал искажаться, рассеиваясь полностью, не оставляя после себя ни следа. «Нет!» — закричала мысленно, пытаясь побороть свой психологический ступор. «Лайер, подожди, не уходи!» Но было уже поздно. Друг не услышал меня, а просто взял и исчез, оставляя одну посреди коридора. Не вынося этого чудовищного напряжения, я покачнулась и привалилась плечом к стене. «Мика?» — раздалось, взволнованная за спиной. «Мика!» «Отец!» «Дочка, что с тобой?» Папа обнял меня за плечи, а я вместо того, чтобы рассказать ему о своем горе, только и делала, что плакала, чувствуя соль слез на своих губах. Не верила, что Лайер так поступил со мной. В голове просто не желали укладываться такого рода мысли. Генерал королевства Рохран, прижав к себе, утянул в тень, выходя в покоях Джареда. «Микаэла?» — напрягся принц при виде заплаканной меня, выронив книгу из рук. «Генерал, что с ней?» «Я, так понимаю, все дело в лаере», — вздохнул отец. «Он уехал». «И ты расстроилась, да?» — поспешил ко мне Джаред. Я лишь мотнула головой, поджимая губы и всхлипывая. «Нет? Тогда в чем? его голос оборвался, так и не закончив вопрос. Скинув на него измученный взгляд, я посмотрела туда же, куда и он. На мое запястье, где до недавнего времени находился браслет Лайера, который он же мне и подарил. Мысли забегали в голове. Выходит, нет. Моменты прошлого начали выстраиваться в пазл, и конечная картинка чертовски не нравилась. «Ты же не... Лайер, почему? Почему ты так поступил со мной? Неужели правда контролировал меня через браслет? Погодите-ка, но откуда Джареду известно об этом?» «Ты знал?» — сорвалось измученное с моих губ. Все знал и молчал?» Мика, подожди, кинулся за мной его высочество, так как я вырвалась из рук отца, чувствуя, что сойду с ума, если не уйду отсюда. Один из меня марионетку сделал, второй знал об этом, но не предпринял никаких действий. «Кто я для вас?» — ком горечи застрял в горле. «Игрушка! И что именно вы хотели этим добиться?» Все не так», — пытался убедить меня наследный принц. «Мог бы подойти к моему отцу и все рассказать ему, если самому не удалось справиться раньше». Не выдержала я, повышая голос. Оглушительная тишина окончательно убила меня. «Ты...» — шарахнувшись в сторону, посмотрела в глаза родителя. «Ты тоже знал? Знал, что лаер копается в моей голове?» «Дочь, хватит!» — попросила я, выставляя руку. «Достаточно!» Виски жутко пульсировали, перед глазами все плыло, было просто невыносимо осознавать, что все были в курсе, но каждый вел какую-то свою игру. Микаэла, не терял надежды принц. Одна! мотнула головой. Я хочу побыть одна, завтра. Мы обо всем поговорим завтра. Более не желая оставаться в покоях принца, я на подрагивающих ногах шагнула в тень, растворяясь в ней. Вышла на крышу все у той же трубы. Прижавшись спиной, сползла по ней, утыкаясь лицом в согнутые колени. Не собиралась делать преждевременных выводов. Лайер не мог так поступить со мной ради собственной забавы. Но все же было обидно до глубины души, и эта самая обида не желала отпускать, путая мысли. Мне требовалось успокоиться и прийти в себя. В таком состоянии, в котором я сейчас находилась, сложно вести беседы на столь серьезной темы. Поэтому одиночество было как никогда кстати. Так и ревела, выдерживая хлесткие порывы ледяного ветра, и когда холод окончательно сковал по рукам и ногам, я вернулась к себе в покое, забираясь под одеяло с головой. Измученная в эмоциональном плане, промёрзшая напрочь, я сразу же уснула, просыпаясь с рассветом. Не готова была видеть ни Джареда, ни отца, поэтому отправилась завтракать на кухню, подшокированные взгляды поваров и слуг усаживая за стол. Конечно же, никто не сказал ни слова. Я ела неспешно, специально оттягивая время, чтобы принц уехал на учебу без меня. Дождавшись определенного момента, снова шагнула в тень, выходя в главном корпусе академии за одной из колон: Что ты несешь, Джаред? удивилась я, слыша разъяренную интонацию принца. Я не лгу, ваше высочество. Не спеша показываться на глаза говорившим, чуть выглянула, наблюдая его Высочество, и. Ремину! Девушка стояла со слегка опущенной головой, нервно сминая пальцами поясок от платья Академии. «Это кто-то подтвердил?» «Да, наш семейный лекарь», — тихо прошелестела девушка. «Четыре недели беременности, и кроме вас, мой принц, у меня никогда никого не было».